Солнце в зените сияло невыносимо, ни малейшего дуновения ветерка. Воздух словно сгустился и жаром накатывал сверху, как из раскаленной печи. Вдруг я вздрогнул. Я ощутил на своей спине давящую тень взгляда. Но это не было тенью воскресшего прошлого. Не было это и тенью призрачной, и тем более тенью чего-то неведомого. Я обернулся, и сердце ёкнуло. Я почувствовал, как у меня подкашиваются ноги. На какое-то мгновение показалось, что передо мной мираж. Я уже давно потерял надежду увидеть ее. Я думал, что избавился от искушения, думал, что забыл ее, но я ошибался. Джейн Роджерс. Две тонюсенькие косички, узкие губы, крохотные морщинки у висков, изображавшие буквы любви, и глаза — скрытые круглыми темными стеклами очков. И потом цвет кожи, который я вначале не признал. Кожа, обожженной августовским солнцем южной части Кумрана, там, где оно бьет сильнее всего и может свести с ума. Джейн. Не о ней ли я мечтал ночами с тех пор, как уединился в своем гроте? А сколько угрызений совести, сожалений толпилось вокруг ее образа. Сколько раз я говорил себе, ничто не существует, кроме нее. Она все, чего я жажду, к чему стремлюсь. Мой взгляд скользнул по ее узкой тени, потом по загорелым ногам, шортом цвета хаки, белой майке, и наконец я посмотрел ей в глаза. Она сняла очки. Ари. На ее лице отчетливо вырисовывалась буква Йод. Десятая буква. Древнееврейская алфавита таит себе цифру десять. Йод – символ власти и гармонии форм. Она же знак грядущего мира. Это самая маленькая буква алфавита. Однако йод – скромная, но основополагающая. Десять равно единица плюс ноль. Это число вызывает в представлении первопричину. Начало всех начал. Джейн. Давненько мы не виделись. Проговорила она и приподняла было руку, собираясь подать ее мне, но тотчас убрала. Я стоял неподвижно, озадаченный, не зная, как ее приветствовать. Воцарилось молчание, порожденное замешательством и неожиданностью, признательностью и волнением после долгой разлуки, когда каждый из нас думал, что она будет вечной. Но вечность закончилась в одно мгновение. Два года... Пробормотал я. Наши глаза снова встретились, и я опять вздрогнул. Она изменилась. Нет, не внешне. Она оставалась прежней, такой же красивой, но что-то в ней произошло, что-то сделало ее лицо тверже, и улыбка ее была печальной, ностальгической. Моя улыбка невольно получилась такой же. Ты уже знаешь про убийство? – спросила она. Да, ответил я. Тебе знаком этот человек? Она опустила глаза, попятилась, провела ладонью по лицу. Потом медленно приблизилась ко мне. Глаза ее повлажнели, когда она тихо произнесла. «Петер Эриксон. Он был руководителем нашей экспедиции. Все это случилось позавчера ночью. Я нашла его на следующее утро, когда шла на участок. Кто еще его видел?» «Люди из нашей группы. Они сразу побежали в лагерь звонить в полицию». Я осталась здесь, ничего не понимая. Он был забрызган кровью. Семь полос, словно семь знаков. На нем была странная белая одежда. Она замолчала. «Нужно уезжать, Джейн». «Неужели?» — резко возразила она. «Нас хотят запугать и прогнать отсюда». «А что вы здесь ищете?» — тихо спросил я. «Мы идем по следу, указанному в медном свитке». «Медный свиток?» Я удивился. Среди свитков, найденных в Кумране, медный свиток был самым загадочным. Он единственный был сделан из металла, к тому же не поддавался расшифровке. В нем содержался перечень мест, где могло находиться некое сказочное сокровище. «Знаю», — продолжила Джейн, — «некоторые считают, что в этом списке говорится о воображаемых сокровищах, что это народное предание древних евреев эпохи римлян». Но мы, профессор Эриксон, был убежден, что описание в списке слишком реальное, чтобы быть вымыслом. А как то оказалось в этой охоте за сокровищами? Два года назад, после твоего ухода в пещеры, я решила присоединиться к экспедиции профессора Эриксона, которая производила здесь раскопки. Но как ему удалось расшифровать медный свиток, заинтересовался я, ведь текст в нем настолько... «Таинствен. Есть несколько способов прочтения. Эриксон смог восстановить целые фразы. В самом деле, вы получили интересные результаты. Ты считаешь, что его убийство связано с этими поисками, не так ли? Вполне возможно», — неуверенно отозвался я. Я внимательно оглядел ее. Она стояла прямо передо мной, чуть отстранившись. Вид у нее был недоверчивый. Кто вам помогает? Различные еврейские религиозные группы, ортодоксальные или либеральные, приходит и международная помощь от частных лиц. Но зарплату мы не получаем, здесь только добровольцы. Что-нибудь уже нашли? Не так быстро, Ари. За пять месяцев мы обнаружили только помещение, в котором хранился кеорит, ладан для храмовых служб. Но все это кажется таким незначительным. Она вынула из кармана лист бумаги и протянула мне. «Взгляни. Это копия фрагмента медного свитка. Как видишь, текст напоминает решетку. Читать его надо по диагонали». Я вгляделся и прочитал, как она сказала. «Над гробной камень у соборной реки». Палец ее уперся в бумагу. «От Иерихона до Сахары. Есть две оси — север-юг и восток-запад». Сокровище должно быть в точке пересечения. В ней мы нашли небольшую амфору для масла. Эриксон полагал, что масло это использовалось в святилищах Иерусалима. А само сокровище... Печальная улыбка тронула ее губы. Ничего. Она отошла на несколько шагов и опустилась на камень. О, Ари, я уже ничего не знаю после вчерашнего. В то утро было очень жарко, солнце пекло вовсю. «Впечатление, будто нас поджаривают в воду, и все-таки мы шли, время от времени передавая друг другу фляжку с теплой водой. Мы шагали всей группой и не чувствовали усталости. Мы направлялись к Кирбат-Кумрану, точно паломники, опираясь на посохи, и ничто не могло нас остановить, ни жара, ни змеи, ни скорпионы. В то утро, когда мы вышли из лагеря, Петера не было с нами». и мы думали, он нас догонит. Мы остановились перекусить. Я отошла в сторону, и тут его увидела. Я попросил Джейн проводить меня в лагерь археологов. Без лишних вопросов она провезла меня в своем джипе несколько километров по каменистой дороге, а вернее по каменистому бездорожью, до лагеря, разбитого рядом с кибуцем, примыкавшим к Умрану. Временный бивак. Несколько плотных стареньких палаток, расставленных у выступов скал. Был пуст, как если бы обитатели его в панике бежали при приближении страшной угрозы. Только мужчина лет пятидесяти, с седыми жесткими волосами, разделенными косым пробором, загорелый, с блестящими от пота висками, расслабленно сидел на стуле перед одной из палаток. Он, казалось, дремал, утомленный жарой. мы направились было к палатке Петера Эриксона. Но в этот момент из нее вышел Шимон Делам в сопровождении двух полицейских. Увидев меня, он быстро зашагал в нашу сторону. Мы посмотрели в глаза друг другу, как привыкли делать в армии, когда нужно было проникнуть в тайные мысли встречного. Он совсем не изменился. Все те же черные волосы, тонкие черты сдержанного лица — ниже среднего роста, коренастый и, как обычно, пожевывающий зубочистку, которая заменяла ему сигарету. На его лбу вырисовалась буква «нун». «Нун» означает верность, скромность, а конечную цель – вознаграждение, обещанное честному человеку, так что «нун» является буквой справедливости. «Ари», – произнес Шимон, – «я рад видеть тебя здесь». Потом он повернулся к моей спутнице – «Как поживаете, Джейн?» «Нормально», — ответила та. Он приблизился к ней и тихо проговорил. «Я полагал, что вы в Сирии?» «Нет», — ответила Джейн. «Предпочла остаться здесь». Удовлетворенно улыбаясь, Шимон повернулся ко мне. «Ари, я счастлив, что ты согласился». «Но», — запротестовал я, — «я еще не сказал, что...» «Ты же знаешь, как нам нужен», — прервал Шимон. «Тебе все так здорово удалось в прошлый раз?» «Шимон», — возразил я, — «тебе нет равных в вербовке агентов, но никто, кроме тебя, не смог бы решить ту задачу. Ты сам это знаешь. Здесь нечто подобное. Видишь ли, мне кажется, мы вляпались в историю, пришедшую из прошлых времен. В ней может разобраться только археолог, писец, исей, не так ли, имеющий опыт военной службы». «Я еще не дал согласия, Шимон». «Разумеется», — примирительно отозвался он, спокойно пожевывая свою зубочистку. «Потому-то я и здесь, чтобы окончательно уговорить тебя». «Ладно, говори», — сдался я. «Вот это по-деловому». И Шимон повернулся к Джейн, собравшийся был отойти. Джин, вы можете остаться». Он помолчал, вынул за рта зубочистку, бросил ее на земь и затоптал. словно окурок сигареты. Не стану ходить вокруг да около. Убит человек, археолог, разыскивавший сокровище, о котором говорится в кумранском манускрипте. Это сокровище могло принадлежать Есеям, не так ли? Ошибаешься, Шимон, вмешался я. Есеям ничего не принадлежит, потому они и называют себя бедными. Допустим, саркастически улыбнулся Шимон. Эта мелочишка свалилась с неба, не так ли? «Может быть», — пожал я плечами, — «но не вижу связи». «Связь. Дело в том, что мы убеждены в причастности Есеев к этому делу». При этих словах я встрепенулся и грубо оборвал его. «Шимон, кто это мы?» «Шинбет». «И там известно о существовании Есеев?» «Конечно». «Шимон», — проговорил я сквозь зубы. Ты не должен был говорить об этом ни единому человеку, кто бы он ни был. Черт побери, ари! Но ведь это же секретная служба. То, что входит в Шинбет, никогда не выходит из Шенбет. Но ты в курсе. Джейн тоже. Это уже становится для нас опасным. Напомню, что именно я спас тебя, когда тебе грозила опасность два года назад. И именно я позволил тебе уйти в пещеры... и не сдал полиции когда ты убил равина почему вы нас подозреваете а подумай кари -ка, кто еще кроме есеев мог совершить ритуальное убийство в этих местах совершить жертвоприношение которое если я правильно понимаю согласно текстам должно быть совершено в день страшного суда ответа на этот вопрос у меня не было его лицо прояснилось отлично — бодро произнес Шимон. — Начнем копать с этой стороны, если ты не против. — Давай, копай. А ты мог бы для начала проспросить дочь профессора Эриксона? Она живет в том же квартале, где жил ты. — Профессор Эриксон не был евреем, — вмешалась Джейн, будто угадав мои мысли. Но его дочь приняла иудаизм. Сегодня утром она приходила ко мне. — Ну что ж, — заключил Шимон, — я вас оставлю и... «До встречи, Ари!» Отойдя на несколько шагов, он обернулся и с мрачным видом добавил. «До скорой встречи, полагаю. В этот момент появился мужчина, дремавший возле своей палатки. Я спросил себя, не слышал ли он нашу негромкую беседу, не притворялся ли спящим, когда мы проходили мимо него?» «Ари!» — сказала Джейн. — Позволь тебе представить Йозефа Кошку, археолога. — Все это так страшно, — произнес Кошка с раскатистым р, как говорят поляки. — Страшно, очень страшно. Все мы... Я потрясен тем, что произошло с нашим другом Петером. Он был не только другом, но и талантливым исследователем международного масштаба. — Не правда ли, Джейн? — Джейн присела на камень. — Да, — подтвердила она. Это очень страшно. «Были у него враги?» — спросил я. «А как же без них?» — помедлив сказал Кошка. «Недавно ему угрожали. Однажды вечером даже избили. Его хотели запугать. Люди в тюрбанах, как у бедуинов. Кто это мог быть?» «Понятия не имею», — развел руками Кошка. «Но за время пребывания здесь он завязал дружбу с самарийскими жрецами из Наблуса». Они вместе читали наизусть отрывки из Библии. Джейн в отчаянии покачала головой. «Позавчера он пришел в мою палатку. Он сказал, что кисточкой и совочком разгреб целую кучу черепков в Кирбат-Кумране, в том месте, где когда-то была трапезная. Среди черепков он нашел целехонький кувшин, в котором находились отрывки манускрипта. Он был так возбужден, Словно только что вынул кувшина человека двух тысяч лет отроду, который вдруг заговорил с ним на своем древнем языке. Джейн устало улыбнулась. Трудное дело эти раскопки. Я и не предполагала. Условия здесь, конечно, еще те. Вода, редкость, жара, а находим все больше какие-то осколки. И их надо сопоставлять, комбинировать, ломать над ними голову. — Головоломка, загадка, кроссворд. — Вы говорили, что он нашел в кувшине какой-то фрагмент. Напомнил ей кошка, похоже, вдруг очень заинтересовавшийся нашей беседой. — Ах, да, простите. Джейн замолчала. Я смотрел на нее. Усталость и волнение отражались на ее лице. Йозеф кошка снял шляпу и промокнул лоб носовым платком. Капли пота стекали по бороздкам его морщин. Я сосчитал их. Одна, две, три, расположены в форме ТАФ. Тав последняя буква алфавита, буква истины и смерти. ТАФ означает завершение действия, а также будущее, выраженное настоящим. «Довольно странно», — продолжила Джейн. «Он сказал мне, что в этом отрывке говорится о неком персонаже конца времен, Мелхидесеке». который его очень заинтересовал. «Я сперва не думала, что это так важно, но теперь, после всего, что здесь случилось, столь отдаленное время...» «Вы имеете в виду времена Иисуса?» спросил кошка. «Да, к тому же все эти глупые споры вокруг Иисуса и владыки правосудия Исеев. Но нас-то это не касается, — сказал кошка. «Мы ищем сокровище указанное в медном свитке». а не миссию Исеев. «Мы полагаем», — добавила Джейн, «что количество золота и серебра, упомянутое в свитке, превышает шесть тысяч талантов. Сумма огромная, несопоставимая со всеми богатствами Палестины той эпохи. Сейчас она эквивалентна многим миллиардам долларов. Потому-то они не могли просто так испариться», — пошутил я, — и после небольшой паузы попросил Джейн. «Мне хотелось бы осмотреть палатку Эриксона. Я проведу тебя». Палатка Эриксона находилась рядом с просторным шатром, служившим в столовой. В ней стали раскладушка и складной столик. На раскладушке на полу валялись одежда, книги, различные предметы, последствия полицейского обыска. Джейн, не отставая от меня, нерешительно вошла в палатку. На столике я заметил фотокопию фрагмента на арамейском. «Должно быть, его ты нашел, профессор Эриксон», – предположила Джейн. «О чем он?» «Это из Кумрана. В нем действительно говорится о Мелхиседеке. По окончании истории, после освобождения сынов света, Мелхиседек предстанет покровителем праведников и верховным судьей последних дней. Мелхиседек – это светоч знаний, верховный жрец». который будет совершать богослужение, когда произойдет искупление во имя Бога. Допустим. Но почему Эриксон провел такой интерес к этому персонажу? Этого я не знаю. Тут мое внимание привлек другой предмет, лежавший у столика. Это был старинный меч из серебристого металла. Черный эфес оканчивался чем-то похожим на человеческое лицо. Приглядевшись... Я увидел череп, а на самом конце рукоятки находился крест, расширявшийся к краям. «А это что?» — спросил я. «Это ритуальный меч», — пояснила Джейн. «Эриксон был франк-масоном, правда?» «Ну да, Ри. Не только эссеи придерживаются традиций гностических орденов и религиозной мистики». «Как думаешь, возможно ли, что Эриксон хотел завладеть сокровищем храма, Единственно для личного обогащения. Нет, не думаю, это его не занимало. На, держи, — добавила Джейн, — протягивай мне какую-то фотокарточку. Сохрани, она тебе пригодится. Затем, пригнув голову, она быстро вышла из палатки. Возвратившись в свою пещеру после продолжительной ходьбы под заходящим солнцем, когда пустыня уже покрывалась темными тенями, Я внимательно рассмотрел фотографию профессора Эриксона, которую мне дала Джейн. Волосы седыми прядями, темные глаза, бритое лицо, прокаленное солнцем, придавали ему некоторую представительность. Приблизив к фотографии лупу, я смог определить форму морщины в лбу. Вырисовалась буква Каф КАФ – ладонь, означающая завершение усилия, направленного на обуздание природных сил. и изгиб буквы Кав — это знак смирения, готовности к испытаниям и признак отваги. Достижение «Каф» является следствием значительных умственных и физических усилий. Неожиданно я обратил внимание на одну деталь. Рядом с профессором стоял Йозеф Кошка. Оба они, судя по всему, были едины в этой охоте за сокровищем, которые посвятили себя производя раскопки в очень трудных условиях. У обоих были сбиты руки. Они работали в жару с лопатами, мотыгами, кирками. Профессор, слегка наклонившись, держал в одной руке трубку, а в другой рулон, похожий на медный свиток, но серебристого цвета и без древнееврейских букв. Шрифт на нем был готическим. И через лупу я смог прочитать одно слово «Адемар». Что бы это значило? Я прошел в соседнее помещение, где находился бассейн с чистой грунтовой водой, в котором мы совершали ритуальное омовение. Мне нужно было очиститься, поскольку я сквернил себя близостью со смертью, с кладбищем, с местом преступления. Довольно глубокий бассейн был вырублен в камне под сводами просторной пещеры, и в него можно было погрузиться с головой, как того требовал наш закон. Сняв очки... и белую льняную тунику, я опустился в прозрачную воду. Мне казалось, что за время пребывания у Исеев я катастрофически худел. Ел я мало, и мышцы под кожей напоминали веточки деревьев зимой. Три раза я окунался, а потом вглядывался в свое отражение на успокоившиеся поверхности. Для меня это было единственное зеркало, в котором я мог, хоть и не очень отчетливо, но разглядеть свое лицо. Реденькая бородка, темные завитки тонких волос на голове обрамляли лицо с бледной, почти прозрачной кожей, голубыми глазами и узким ртом. На лбу явственно выделялась буква «Ков». «Ков», с которой начинается слово «кадош», «святой». Ее спадающая вертикаль черточка означает, что в поисках святости можно скатиться в порог. Я вылез из бассейна, обсох, облачился в белую тунику и направился в скриптуриум, собираясь продолжить начатую работу. На большом деревянном столе были разложены вороха, почерневшие кожи и тексты. Подальше в стене имелся узкий проход, ведущий в углубление, где лежали куски ткани, другая кожа, стояли глиняные кувшины, такие высокие, что доставали горлышками до потолка пещеры. Чтобы успокоить дух, я сел за длинный деревянный стол, за которым обычно работал. Ножичком я принялся скоблить шершавую, плохо поддающуюся поверхность пергамента, и скоблил до тех пор, пока пергамент не стал совершенно чистым и гладким. Я начертил горизонтальные линии, стараясь оставить поля вверху, внизу и по бокам страниц, затем стал писать, располагая буквы по линиям, чтобы строчки были ровными. Структура пергамента должна быть одинаковой и очень однородной. Пергамент, с которым я предпочитаю работать, тонок, но прочим. Когда я пишу, мне нравится ощущать, как мягчеет кожа под моей ладонью, под чернилами и красками. Ведь пергамент — это кожа, жизнь которая продолжается вопреки огню и гниению. Вот почему на нем так долго сохраняется написанное — тогда как медь подвержена окислению. На пергаменте можно писать и вновь писать по ранее написанному, если только вымочить кожу в молочной сыворотке перед тем, как скоблить ее. Такой пергамент, называемый палимпсест, подобен нашей стране, на которой пишется история. То ли поверхность кожи никак не поддавалась, то ли душа моя была взволнована, но в моем сознании теснились другие слова, другие мысли. Я никак не мог сосредоточиться на тексте, и цель моя вдруг показалась такой незначительной. Совсем рядом, в иудейской пустыне, разверталась драма, и в центре этой драмы была женщина. В моем мозгу навязчиво звучало ее имя. Нажимая на лезвие, я скреб ножичком по коже, чтобы выровнять ее. Я попытался выписать букву, но кожа сопротивлялась, и у меня ничего не получилось. Правая рука соскальзывала, левая слабела. Мне никак не удавалось избавиться от образа профессора Эриксона, жертвы того странного жертвоприношения. Я думал о том, что говорилось в наших текстах по поводу неисчислимых ударов, наносимых демонами разрушения даже в вечной могиле, о безмерном гневе мстящего бога, об ужасе и бесконечном позоре, о посрамлении и предании огню целых регионов во все времена, из века в век, из поколения в поколение, о бедствиях, приносимых мраком. Думал я об убийце. Был ли он тем злодеем, пособником сатаны, который накинет сеть птицелова на наш народ и истребит всех его соседей? Если это было так, значит, время подходило». Время конца света. Гнев обрушится на все полчища сатаны, падет на всю живую плоть. Бог Израиля являет свою чудодейственную мощь всякому нечестивому духу, и все доблестные объединяются для битвы, и отряды святых сплачиваются ради Божьего дня. Пусто стало во мне. Я решил прибегнуть к способу, которому меня научил мой Рави-наставник. Нужно выбрать какую-нибудь букву алфавита и вглядываться в нее до тех пор, пока слово не сбросит свою оболочку. Тем самым я приду к первоначальному вдохновению, родившему его написание. Я склонился над манускриптом, потом взял копию и вычертил букву. Это была буква «Алев». АЛЕФ первая, в древнееврейском алфавите. Она похожа на голову быка или вала, она как легкий выдох, прерывающийся только тогда, когда за ним следует согласная. А лев – буква нематериальная, буква выдоха и отсутствия, буква божественная. Отсутствие ее в некоторых словах означает недостаток духовного и превосходства материального. Вот почему Адам – После своего грехопадения утратил Алев своего имени. Так он превратился в дам, кровь.